Производство маток подставок и шиберов значительно пострадало, несколько оскорблённо заявил один из сидящих техножрецов. Понадобится серьёзная ремонтная работа в монофактории. Однако мы получили благодаря этому значительное количество материала, вклинился другой, явно намереваясь смотреть на произошедшее с оптимизмом. А вы же не желаете вернуть себе остатки шаттла? Я вас уверяю, он не подлежит восстановлению. Так «Да крен с ним, грубо ответил Живан. Его гнев начинало летучеваться. Как и большинство тех нажрецов, эти идиоты явно жили в собственной мерке. Куда редко заглядывала галактика. К счастью, одна из её самых неприглядных фасцет заглянула к ним и была готова в несчастливо большом количестве рухнуть на планету. Если мы что-нибудь с этим не сделаем, и несмотря на враждебный Джавана, у нас не было других вариантов, кроме как защитить их любой ценой. Хотя всё ещё казалось, что приграничные миры то наиболее вероятное мишенни, но брать на веру мы не решились. Потеря фикандии и производимых здесь боеприпасов будет стоить нам половины сектора, и это как минимум, если нам повезёт. Тогда, наверное, нам лучше заняться делом», — предложил я. «Подкидываем другую тему, нежели реальные лимни мои обиды». Конечно же, в зале нигде не было дополнительных кресел для пришедших, но этот недостаток вскоре исправили, как только я тактично упомянул об этом. Дисэнс вроливо подозвал один из сервочерепов, что летали в зале, и через несколько минут он вернулся в сопровождении маленького кометного хвоста и сервиторов Что-то щели стилизованные стулья из полированного металла. На спинках филиграни была выбита святая шестерёнка. Чудовищно неудобные, но крёсла для гостей всегда являлись таковыми, так что жаловаться было бессмысленно. Поставлю всё, что угодно, что на них гораздо лучше было стеть жестяной задницей, чем своей настоящей. Пока шла встреча, я даже начал ощущать какую-то томную тоску по грибкам Тау. Хорошая новость! сказал Жеван, пользуясь своим статусом самого старшего по званию офицера экспедиционных сил, чтобы остаться на ногах во время переговоров. То, что главные силы флота уйдут по курсу. Он указал на дисплей галолита, который искрился и колебался у нас над головами, в то время как стайка адептов с надеждой тыкала в проекционное оборудование. Мне в первый раз у меня сложилось впечатление, что большая часть аудитории не годует от черепашьей скорости обмена информацией. Тогда нам вроде бы нечего бояться. Глядя на ледяном изображении, которое наконец-то стабилизировалось, отозвался Десан. Нарисованный курс атаки тиранид полностью обходил систему Фикандии, и ещё темой облегчения поселилась в комнате, когда до всех дошла. Со всем уважением, Магос, произнёс я, воспользовавшись шансом, чтобы встать, пока предоставилась такая возможность, и театральным жестом указав на экран. Такой вывод будет не только преждевременным, но и потенциально фатальным. Последнее чего мне сейчас не хватало в жизни, так это чтобы меня отправили обратно на линию фронта, что скорее всего и произойдёт, если сбудется угроза Жевана оставить Фикандию с собственным жестинным хозяевом. С чего бы? спросил Десан, явно не понимая сути. По крайней мере, он честно признавал своё собственное незнание, вместо того чтобы надуться, и моё мнение о нём несколько улучшилось, потому что это только наши догадки об их продвижении, основанные на самых последних разведданных, ответил я. «Флот и Тау отправили разведотряды проверить их, но пока суть до дела, мы должны сходить из предположения, что Ниды в любую секунду могут изменить траекторию, а на фиканде население столько, что вполне может привлечь их, если они узнают о нашем существовании». «И даже если основной флот будет держаться курса», — добавил Живан, «они всё ещё могут послать своих собственных разведчиков на поиски добычи. Мы уже много раз встречались с такими тварями. Тогда наши наземные силы должны оставаться на стороже». К моему удивлению в разговор вклинилась Кильдхар. Если они узнают о нас, то мы должны ждать организма проникновения, дабы те попотались оценить нашу защиту. Верно, согласился я. Магос, кажется, вы прекрасно информированы, я Магос Биологис, объяснила они. И путь тиранит не совсем скрыт от меня. К счастью для нас, ответил я, находясь в блаженном неведении, насколько я ошибался. Я готова предложить вам любую помощь, которая может потребоваться, уверила она всех присутствующих. Хорошо, ответил Живан, явно как-то преображаясь после такой демонстрации сотрудничества. Хотя бы кто-то из присутствующих осознаёт серьёзность положения. Я думаю, вы поймёте, что мы все осознаём, пробормотал Тисен, хотя наши приоритеты могут кое-в чём различаться. Наш приоритет обезопасить этот мир. Произнес я, быстренько вступая в беседу, дабы предотвратить возможный взрыв разногласий. С этим мы все согласны. Я боковым зрением глянул на Эль-Хассаи, размышляя, так ли это в его случае. В конце концов, если Фикандия падёт, Таос могут неистово пронестись по половине залива, ну если, конечно же, хоть что-то останется, когда Тираниды закончат жевать. Однако выражение его лица невозможно было прочитать, хотя его голова склонилась в едва заметном кивке. «Согласна». К моему невыразимому облегчению ответил Дюсан. «И мы учтём ваш совет в этом вопросе». «Конечно же, это не значило, что они его примут, но это лучшее, что мы могли получить на тот момент, но раз уж у нас было 30 тысяч хорошо вооружённых гвардейцев на планете, то я был всецело уверен, что наша точка зрения победит». «У вас достаточно судов, чтобы защитить систему от вторжения?» спросила Килдхар, глядя на монолит и что-то рассчитывая. «Если я правильно понимаю эти иконки...» «То только треть из флота боевые корабли». «Это верно», — признал Живан. «Большая часть транспортники пехоты. Они вернутся на Коронус, как только высадятся подразделения Имперской Гвардии. Но флот уверил у меня, что у них достаточно огневой мощи, дабы сбить один-два корабля Улья. Тогда будем надеяться, что тиранида не пошлют нам больше двух». Сухо отреагировал Десант. Живан развернулся к Гололиту. «Боевой флот Дамоклого залива уже знает об угрозе и выдвигается ей навстречу». «Сказал он. Три флотилии и боевая группа на пути к точке встречи в Квадровиде готовы перехватить главное вторжение тиранит в глубоком космосе, как только их курс будет достоверно известен. Вот это успокаивает». Сказала Килд Хар таким тоном, что и ни на секунду не поверила её словам. Однако, если я правильно поняла данные, встреча состоится не раньше, чем через от пяти до тридцати семи дней, в зависимости... в зависимости от течения варпа после того, как флот Ули пройдёт мимо Фикандии. «Значит, как кратко изложил Магас Дисан, — сказал я, — беззастенчиво ссылаясь на почтенного техно-жреца в целях облегчить себе жизнь, будем надеяться, что тиранида атакует теми силами, с которыми мы сможем справиться». «Флот, что охраняет Дар Технир, значительно ближе, — указал Эль-Хассай, — и сможет снять осаду с системы, если понадобится». «Я думал, мы чётко разъяснили свои позиции», — проскреждал Дисан. Мани не патерпем несвещённых технологий в системе, где почитают богомашину. Живан открыл рот, чтобы что-то сказать, затем его лице снова омрачилось, и я спешно выступил, чтобы не дать ему слова. Я уверен, что амнесия никогда не допустит нанесения серьёзного вреда такому благочестивому миру без надобности, совершенно беззастенчиво соврал я. Большая часть собравшихся в комнате шестерёнок самодовольно кивнула. Так и необходимость вряд ли возникнет, согласился лихасая. Я уверен, что он специально подобрал тон, дабы не слышался сарказм. Тогда вернёмся к нашему вопросу, Магас. Сказал я, обращаясь напрямую к Кёльдхар. В краткосрочной перспективе величайшую угрозу будут представлять организмы внедрения, а не массированная атака. Конечно же, флот будет вести постоянный ауспек сканирования, но общеизвестно, что споры теронит в малом количестве практически невозможно засечь. Если у вас есть ли бы возможность увеличить чувствительность наших приборов, мы будем благодарны. Конечно же. Она склонила голову. Я подготовлю подходящее улучшение. Настоящая проблема в числе кораблей в небе, сказал Живан. Каждый успех будет забит тысячами отражений. Как и все мирокузنيه Фикандия была постоянно окружена роем грозовых судов, доставляющих еду и материалы и увозящих производимые здесь изделия. Живан может быть преувеличивает количество гражданских судов, но не намного. Записи того времени говорят о прибытии и отлёте около 600-800 кораблей в день. В то же время намного больше кораблей оставались на орбите, перевозя грузы шаттлами. Нам нужно закрыть систему от гражданского трафика на время чрезвычайных обстоятельств. Не подлежит обсуждению, достаточно предсказуемо ответил Десан. Мы полностью полагаемся на импортные продукты питания. Наши протеиновые фермы могут обеспечить едой только около 47% населения. «Значит, ведём рационы», — отрезал Живан. «Я боюсь, не вариант», — попыталась изобразить сожаление Килдхар. «Потребление продуктов для населения уже и так превосходно рассчитано для обеспечения максимальной жизнеспособности и минимальными затратами ресурсов. Сокращение даже на 5% вызовет ощутимые вредные последствия и сократит дневную норму потребления настолько, что приведёт к вымиранию от голода за месяц». «Этого не может быть», — я возразил к её явному удивлению, — Олобнувшись без тени веселья, я продолжил. В остане задолго до этого сравнивают с землёй улья. Хорошее замечание, согласилась она. Рабочие от десятины несомненно ответят именно в такой эмоциональной манере. Значит, мы не можем уменьшить количество кораблей. С неохотой признал Живан, хотя по мне так это было неплохо. Чем больше кораблей на орбите, тем выше мои шансы сбежать, если они до в самом деле уничтожат нашу оборону. Похоже нет, согласился я. Значит, будем стараться изо всех сил. Я оглядел комнату. Невысказанное напряжение и подавленная враждебность всё ещё витали в воздухе, подобно разряду молнии вдалике. И удачи с этим, тихо добавил я сам для себя, свернув на счастье ладонь.